Глава четвертая. На соседней койке лежала пожилая дама с хриплым голосом. В день, когда Иви смогла сесть и поесть самостоятельно, дама воспользовалась возможностью и попросила своего мужа раздернуть занавески. Она приветствовала соседку широкой улыбкой. Первую ее атаку сумел отразить Ховард, любезно объяснивший, что Иви нуждается в отдыхе. Дама сказала, что все понимает, но, единожды завладев Ховардом, не собиралась его выпускать. «А что с ней такое? Вы ее муж? Ухажер? Нет? Очень жаль. Приходила полиция, нам сказали не волноваться. Еще заглядывала медсестра поздороваться». Ховард в ответ только улыбнулся, как джентльмен. Женщина увидела, что ничего от него не добьется, и сменила тему. Начала в подробностях описывать, что с ней произошло. Она собирала побеги бамбука два дня назад на горе Янмин, как вдруг начался ливень. Женщина поскользнулась и упала, набила синяк на ягодице, сломала ногу и вывихнула колено. Как будто этого было недостаточно, она порезала щеку о соки. осоки. Пострадавшая указывала пальцем на пострадавшие части тела, каждую по очереди. Представляя себе мокрые каменные ступени и грязь, Иви набивала рот едой из больничного подноса. Она ела до тех пор, пока снова не явились Ляо и Чень. Чень бесцеремонно задернул штору, и в палате стало тихо, если не считать писка медицинских приборов и шороха колес инвалидного кресла, которое медсестра катила по проходу. «Хорошо спали?» — спросил Ляо. «Не хотите еще подремать?» У Иви под глазами были фиолетовые синяки, отчего она выглядела еще более мрачной и суровой. «Я думала, что как фигурант по делу, нет, как главная подозреваемая, я заслуживаю отдельной палаты». «Не такая вы и важная птица», — пробормотал детектив Ченского стиснутые зубы. «Как и вы». Лениво парировала Иви. Ее единственным посетителем, кроме полицейских и Ховарда, был Твик. Ховард оставил их вдвоем и пошел подождать с полицейскими на посту медсестры. Твик принес несколько бутылочек охлажденного козьего молока. Он отвинтил пробку и вставил соломинку сквозь фольгу на горлышке. Беседа вращалась вокруг травмы осмотров с немногочисленными отклонениями. Они пытались поддерживать ее, но разговор постоянно иссекал. Оба понимали, какой темы избегают. Отводили глаза и старались не сказать ничего лишнего, чтобы не развеять иллюзию. Твиг оставался у нее достаточно долго. Как обычно, был внимателен и заботлив, помог ей прибрать на тумбочке, прикрыл одеялом ноги. Пришел Ляо и вежливо попросил Твига заглянуть в другое время. Никто из них не упоминал ни Пола, ни Босса, который, похоже, ушел в самоволку. Куда пропал человек, который, казалось бы, первым должен был явиться к ней с визитом? «Господи Иисус, Иви, что ты натворила на этот раз?» Он наверняка сказал бы что-нибудь в этом роде. «Почему же он не идет? Может, полиция нанесла ему визит, и он не хочет ее видеть?» Никогда еще ей не хотелось повидаться с ним так сильно, как сейчас. Возможно, разрыв их отношений был началом ее независимости, убеждала себя Иви. Убеждала, обманывала, морочила себе голову. Если оторваться от людей, которые ей не безразличны, потерять их будет не так мучительно. Если она упадет, приземление не будет слишком болезненным. Иви провела в больнице девять дней. 9 дней обследований, анализов крови, рентгенов, КТ, МРТ. Инспектор Ляо приносил ей завтрак к семи утра, соевое молоко и онигири, иногда рисовое молоко и яичный блинчик. Он пододвигал металлический стул к ее кровати, будя Ховарда. Любезно здоровался с ним и гнал его на работу. Сам возвращался в участок в полдень, но быстро являлся снова со своим ноутбуком, наушниками и зарядкой. Сидел в ногах кровати, где устроил мобильный офис. Ждал вместе с ней до последней минуты часов посещения, после чего она приказывала ему убираться. «Можно мне поспать? Посмотрите на меня. Я едва дышу. Я не смогла бы сбежать, даже если б очень хотела. Никакого риска». Он собирал свою сумку, перебрасывался парой слов с охранником на входе, галантно прощался с медсестрами и, наконец, уходил. Иви никогда не обращалась к нему офицер Ляо или инспектор Ляо, только Эй или Эй вы. В разговорах с другими называла его шпионом, ни разу не бросила на него дружелюбного взгляда. Но он спокойно сносил ее отношения и держался с ней ровно. Сколько она не раздражалась, инспектор не реагировал. Это было удивительно. Иви поняла, что начинает его уважать. Он был совсем не похож на нее, на Чан Чунчиня или на Ховарда. Она была импульсивная и задиристая, чень хитрый и надменный, Ховард тревожный. Ля уже был терпелив и немногословен. Иви знала, скольким ему обязана, и что недооценивает его роль в своей судьбе. Однажды. Инспектор Ляо пришел с пакетом бараньей лапши в одной руке, второй рукой начал расчищать ее тумбочку и задел брелок с китом-косаткой. И внезапно сказал, «Вы слышали про Таликуа?". Он сделал паузу, поднял с тумбочки брелок и зажал косатку у себя в ладони. Иви рассказала ему про Ханса, про их пляж и вид на море, по причинам которых не понимала сама. Вероятно, из-за того, что она никогда не обсуждала этого раньше, у нее внутри накопилось желание выплеснуть все, снять тяжесть с груди. Это желание созревало в ней, как газы, от которых взрываются туши мертвых китов. Органы распадаются, давление растет, пока гниющая кровь и внутренности не прорвут кожу и не разбрызгаются в разные стороны. Плоть и кровь станут источником пищи, будут поглощены другими телами. Инспектор слушал ее рассказ, и это было как тот самый взрыв и последующее поглощение. Иви стиснула губы и скрипнула зубами, представляя себе, как кости в ее теле постепенно встают на свои места. Она положила полиэтиленовый пакет в одноразовую суповую миску, вскрыла его, и из пакета вырвался пар без запаха. Иви знала, что у косаток тоже нет обоняния. Ляо следом за ней распечатал свой суп. На лбу у него выступили бисеринки пота. Вдвоем они молча начали есть. Инспектор закатал рукава, и Иви заметила у него на запястьях белые шрамы. «Моя дочь». Он заметил ее взгляд и отпил бульон из миски. Горячий. От неловкости она случайно затронула личную жизнь инспектора, Иви покраснела, не зная, что сказать дальше. Я дал ей винограда. К моменту, когда моя жена ее нашла, было уже поздно. Ей было всего три. Он сделал паузу. Это было уже давно. Я не смог попрощаться ни с ней, ни с женой. Он поглядел на шрам на левой руке и больше ничего не сказал. Вы... Как вы... Иви поглядела на свои пальцы, смявшие одеяло, и потрясла головой. Никак. Ляо сам ответил на вопрос, который она не решилась задать. Просто продолжил жить. Палочками он сунул в рот кусок баранины и шумно прожевал. Иви посмотрела на него, сжимая ложку в руке. И тоже вернулась к супу.